Пятничное совещание. Виктор Федотов. Глубина декольте, сидящей справа женщины, грозила приобретенным косоглазием. Глаз не реагировал на вялые команды мозга. Глаза, независимо от положения головы, с упорством магнитной стрелки косили в одном направлении, боясь пропустить что-нибудь интересное. Слегка опущенные ресницы тщетно пытались скрыть блеск вожделения. Инстинкт побеждал сознание. Резкое мотание головой на какое-то время помогло, переключив сектор обзора левого глаза на потолок. Правый продолжал смотреть в прежнем направлении. Неимоверным усилием воли оптические оси обоих глаз были сведены в верхнюю точку. Подвесной потолок был кривым. Двухмиллиметровый зазор между плитами постепенно расширялся и у противоположной стены достигал катастрофического миллиметрового размера. Это мог не заметить только слепой. Один из встроенных светильников горел в пол накала. Рядом с другим на белом потолке просматривался отпечаток грязной ладони электрика, оставленный им при замене перегоревшей лампы. Мечта криминалиста. Женщина низко склонилась над столом. Взгляд молниеносно зафиксировался. Самопроизвольно включившееся воображение принялось талантливо дорисовывать. Организм нелогично отреагировал активным слюноотделением и неожиданно громким рефлекторным сглатыванием. Головы окружающих дружно отреагировали на звук. В наступившей тишине в стекло со всей дури ударила муха. Глаза мужчины мгновенно переориентировались на окно. В фальшиво-невинном взгляде читалась неискренняя задумчивость. Окно было грязным. Косо упавший на стеклопакет солнечный луч Предательски высветил ранее невидимые потеки, оставленные вчерашним дождем. Труп мухи живописно раскинулся на подоконнике. Лапы еще подергивались. «Вот так живешь-живешь, летаешь, какие-то планы строишь», — пришла в голову тоскливая мысль. Женщина медленно отодвинулась от стола, откинулась на спинку кресла и не спеша закинула ногу на ногу. Длина юбки не помешала грациозному маневру. Длины не было. Взбесившийся кондиционер разом выдал плюс 60 и перекрыл подачу кислорода. Челюсть зафиксировалась в нижней точке. Инстинкт самосохранения заставил закрыть глаза. Попытка провести экспресс-аутотренинг на тему у меня прекрасная семья была сорвана мгновенно возникшим утренним образом жены и сцены последнего родительского собрания. Пауза явно затягивалась. Профессионализм в очередной раз взял верх. Александр Николаевич глубоко вздохнул, обвел присутствующих хорошо отрепетированным колючим взглядом и каменным голосом произнес. И последнее. Директору по строительству подготовить генеральному подрядчику рекламацию на выполненные им отделочные работы. Акт не подписывать, оплату не производить, подвесные потолки переделать за свой счет. Главному инженеру квартальную премию электрикам не выплачивать и себе тоже. «Научитесь сначала руки мыть. Начальнику административно-хозяйственной части за выходные помыть все окна, в понедельник доложить о выполненном. На этом все. Совещание закончено». Вице-президент компании с треском захлопнул папку и твердым шагом направился к выходу. Его взгляд упал на подоконник с на нем дохлой мухой. «И вот еще что, Анна Васильевна!» обратился он к сидевшей справа от него женщине. «Билеты на самолет сдайте». «В Австралию поеду поездом». Не глядя на застывшую с открытым ртом по пятничному легкомысленно одетую секретаршу, Александр Николаевич широким шагом направился по коридору, оставляя за собой шлейф досужих пересудов, домыслов и легенд о своей загадочной непредсказуемости и нелогичности поступков. Он шел, довольный собой, в твердой уверенности, что впредь по пятницам совещание проводить не будет.